Глава восьмая «Сомневаюсь», — проговорил я, едва вступив на борт дирижабля и услышав о вещевании стюардессы. «Какое там удовольствие, когда на ногах едва стоишь, а голова похожа на старинный, расколотый у основания колокол. Душно у вас здесь. Ненавижу перелеты. Слишком много в них схожего с лотереей». всегда есть вероятность остаться в проигрыше и очнуться уже на том свете. Конечно, если тело будет в более или менее пригодном состоянии, то путь назад известен, но на земле я всегда чувствую себя гораздо уверенней. Кэтрин Поук влилась следом, успев пробормотать жалкие извинения перед стюардессой за её переутомлённого спутника. Я заречал про себя: Годая надолго ли хватит терпения клиентки. Её спокойствие и желание всем угодить уже порядком нервировало, и всё чаще появлялась мысль вывести дамочку из себя по-настоящему. Сказать что-нибудь про её полную ничтожность, к примеру. Хотелось посмотреть на самку в естественной среде обитания и понять, к какому виду зверей она относится. трусливый кролик или всё-таки хорёк хоть и мелкий, зато хищник. Вам не надоело хамить окружающим? подала голос причина моих мигреней. Обогнув несколько пассажиров, она приблизилась и неотступно следовала за мною по пятам, то и делая извиняясь перед теми, кто проходя, толкал её в плечо, слушая очередное тихое: "Прошу прощения". Подумал, что она не самка зверя, её лучше сравнить с птицей. Курица или утка. Вы что, купили каюты второго класса? проявила миссис Поук чудеса смекалки, когда мы на лифте спустились на уровень ниже. Я искал свою каюту и хотел проигнорировать очередной глупый вопрос, но тут она не вынесла моего равнодушия и схватив за локоть, легко потянула на себя. «Куда вы так спешите, мистер Боннер? И почему молчите?» «Вы и сами прекрасно поддерживаете беседу», — отмахнулся я. «Это уже ни в какие ворота не лезет. Я бегу за вами как сумасшедшая, все равно не успеваю». «У нас разные каюты», — стараясь контролировать рвущееся наружу раздражение, проговорил я, стряхивая наглую руку. В свою я вас не приглашал, так что не стоит играть в догонялки. На дирижабле каждый из нас сам по себе. Вот как. Она обиженно отступила и скрестила руки на груди. Могли бы сказать об этом чуть раньше. Прошу прощения, что отвлекла вас. Увидимся при посадке в Глемшире. В голове уже зрел колкий ответ на прощание, но тут меня повело Выронив сумку из враз ослабевших рук, я судорожно проверил, на месте ли Сахили привалился к стене и, тяжело дыша, начал шептать рунические заклинания, укрепляющие печати на моем теле. Какая-то дрянь рвалась в ослабевшее от недосыпа тело, старательно выискивая брешь в моей защите. «Что с вами?» Сквозь звон в ушах до меня донёсся обеспокоенный голос Кэтрин Поук. Мне найти врача, что делать? Отвалить. Процедил сквозь зубы, больше всего желая оказаться подальше от клиентки. Ещё не хватало, чтобы она видела меня в таком состоянии. На явную грубость она отреагировала своеобразно проигнорировала её. Жаль. Мне нравилось, как миссис Поук заводилась в полуоборота. вступая в полемику с видом поруганной невинности, а потом убегала с поля боя, воображая, что победила врага хоть в чём-то. Я вижу ваш номер, мы почти пришли. Затарахтела эта неуёмная женщина, подхватывая мою сумку и подставляя своё плечо в надежде, что я пожелаю на него опереться. Это подействовало отрезвляюще. показало, что меня окатили холодной водой, и тут же вернулась чувствительность. Шевельнув пальцами рук, я оттолкнулся от стены и, придерживаясь за неё, медленно пошёл вперёд. "Вы что, идиот?" вспылила миссис Поук. "Я же вижу, вам плохо. Почему не принять мою помощь?" "Потому что я не калека, а не совсем уж конченный идиот, дорогуша, чтобы висеть на женщине, позволяя ей тащить себя до кровати". Со мной всё в порядке. Просто перепад давления сказался, ответил с трудом, старательно проговаривая каждое слово. Идите к себе. Бегу и падаю. И она действительно побежала, остановившись в шагах 8 от меня, толкнула дверь одной из кают и с чувством посетовала, ударив по творке ногой, едва не испортив туфли. «Заперто? Зачем запирать номера, в которые еще никто не вселился? Ну, что там можно взять? Ничего, погодите!» И потому как это было произнесено, я вдруг понял. Она не отвяжется. Черт-те что! Надо же было ее характеру проявиться в самое неподходящее для этого время. «Карта-ключ у меня в кармане», — шепнул Криво. не особенно надеясь, что клиентка услышит. «Зря. Кажется, у нее не только инстинкт на сетке обострился, но и слух». Она подбежала и, совершенно не стесняясь, сунула руку мне в штаны. Сначала в левый карман, затем в правый, бестактно повозившись там своей ручонкой. «Здесь ничего нет», — возмутилась миссис Поук, поднимая взгляд. «Вы нас оскорбляете». Хмыкнул я, чувствуя, как кровь приливает к самому ненужному сейчас органу. Мистер Боннер, у Кетрин, глаза вот-вот грозили выпасть из глазниц. Как это понимать? Вы обманули меня? Ключи в пиджаке, миссис Полк, прохрипел я. В кармане пиджака. Но я запомнил, на что способны ваши руки. К моему искреннему сожалению, на этот раз она не покраснела, а лишь кашлянула и, быстро вынув карту, побежала открывать дверь. Но не свою. Замок тихо щелкнул, и единственное препятствие между мной и кроватью отъехало в сторону, пропуская внутрь каюты. Обнаружив искомое, я сделал над собой последнее усилие, и спустя пару секунд... упал на мягкий пружинистый матрас вот оно блаженство моментально отключиться не дала единственная мысль с транспарантом блуждающая в моей пустой голове дверь не закрылась и цоканья каблуков не было слышно вы ждёте когда можно будет надругаться над телом уточнил я понимая что Кэтрин Поук всё ещё стоит где-то рядом и смотрит на меня своим отвратительно сочувствующим взглядом послышалось тихое шипение дверь закрылась а затем до уха донеслось раздражающее цок-цок не ушла я побуду с вами немного нет ответил я да как только пойму что с вами всё будет в порядке сразу уйду Тогда вам придётся провести со мной остаток жизни, хмыкнул в матрас. У некромантов не бывает всё в порядке. Спите, Адам. Хватит уже тратить яд на одну меня. Так у вас для других ничего не останется. Мне для клиентов ничего не жалко, отозвался, чувствуя, как тяжелеют веки. Она промолчала. а с моих ног загадочным образом слетели любимые ботинки. Хотелось сказать, чтобы проваливало и не смело наблюдать за моим бессилием, но язык вдруг стал ужасно тяжелым, а перед глазами окончательно потемнело. Оставалось лишь надеяться, что наваливается на меня банальный сон, а не вечный покой. Просыпался под тихое мурлыканье. «Не кошачья». Эти странные успокаивающие звуки издавала женщина, сидевшая на небольшом диване неподалеку от меня. Приоткрыв глаза, я осмотрел ладную фигуру, основные прелести которой были спрятаны за домашними хлопковыми шортами, майкой и небрежно наброшенным сверху халатом. Густые черные волосы были распущены по плечам, Скрывая часть профиля, видимым оставался только длинный нос с чуть вздёрнутым кончиком. Но даже этой малости мне вполне хватило, чтобы опознать свою настырную клиентку. "Вы что здесь делаете?" спросил я на удивление бодрым голосом. Обычно, чтобы прийти в себя после потери сил, мне нужно было не меньше 10 часов. Это означало, что проспал я долго. Кэтрин Поук замолчала и повернула голову, откидывая назад волосы. О, вы очнулись? радостно проговорила я. Очень хорошо, а то у уборщицы уже начали появляться вопросы. Что за уборщица? не понял я, усаживаясь поудобней, чуть пошевелил плечами. И хотел потянуться, чтобы немного размять мышцы и понять, в каком нахожусь состоянии. И заметил, что с запястий пропали сахили. "Я сняла их совсем недавно", проследив за моим взглядом, сообщила Кэтрин. "Сначала они приносили вам пользу, а потом стали тянуть силы. Тогда и убрала ваши бинты и постирала их". Что постирала? У меня сел голос и дёрнулось правое веко. "Ваши магические лохмотья", охотно подтвердила она, сказанная ранее. "Поверьте, им это было нужно". Я набрал в лёгкие воздух и стал медленно, очень медленно выдыхать, напоминая себе, что за убийство меня посадят, причём бывшие же коллеги и с удовольствием. "Вы злитесь?" Миссис Поук, видимо, так и не поняла, насколько близка была её смерть, потому что приблизилась, села рядом со мной поверх одеяла и уставилась на меня огромными глазами цвета растопленного молочного шоколада. Жутко захотелось съесть чего-то сладкого или хотя бы заняться сексом. Но где на этом корабле взять женщину, готовую переспать со мной за деньги без обязательств и лишних вопросов? Мой взгляд медленно соскользнул с лица Кэтрин на вырез её кружевной майки. Ой, простите, я в таком виде. Поняла меня по-своему эта идиотка. Запахнув халат, едва достающий ей до середины бёдер, она кивнула и добила меня наивным: "Вот так будет гораздо лучше. Не переживайте, я скоро уйду, раз вы очнулись". Успокоила она ага. Хотя мысли о том, чтобы спать именно с ней, я отверг на корню, представив, как во время сеанса моего оздоровления она разрыдается и начнёт каяться, ведь это будет измена мужу. Да, Кэтрин явно была из таких. А какой уборщице вы говорили? И где мои сахили? Выдав эти вопросы, я откинул одеяло и обалдел окончательно. Она меня раздела до нижнего белья. Почему-то до этого я не обратил внимания на сей факт, а вот теперь Уборщица приходила несколько раз с невероятным спокойствием принялась объяснять миссис Поук, поднимаясь и направляясь к встроенному в стену комоду-шкафу. Открыв створки, она вынула оттуда мои брюки и вернулась. Мне пришлось вас раздеть. Ото она начала подозревать, что вы умерли, даже принюхивалась, когда мыло полыво вокруг кровати. Я вас ещё и крутила с боку на бок, а то, знаете, правда было похоже. Сколько я спал? Перебив Кэтрин, я вырвал из её рук брюки и поднялся, спешно натягивая их на себя и постоянно чувствуя её странный взгляд. Это нервировало. Почти 3 дня. Донеслось сзади. Вернее, двое суток и несколько часов. Сейчас раннее утро третьего дня. Тогда почему вы не спите? Потому что кто-то начал жутко храпеть пару часов назад, и я поняла, что дело пошло на поправку, но уснуть больше не смогла. Застегнув ширинку, я обернулся и внимательно посмотрел в лицо Кэтрин Поук. Она выглядела изнурённой, но довольной. Под глазами залегли темные круги, на лице ни капли косметики, волосы небрежно зачесаны назад, диван, на который я перевел взгляд, был застелен постельным бельем. «Все двое суток вы жили здесь?» — уточнил я, хотя это было и так очевидно. «Я иногда уходила, ела в местном ресторане и плавала в бассейне». Вы ведь категорично заявили, что лекар не нужен. Вот я и караулила сама. Хотела в первую же ночь снять с ваших запястий эти лохмотья, но почувствовала магический отклик. Они и работали эти бинты. А недавно услышала зов и поняла, что пришло время убрать их с вас. Иначе вам стало бы хуже. Я никогда не ношу их больше суток, сказал задумчиво, скорее для себя. Видней исчерпал силу до дна. Так и есть. Мне едва удалось их восстановить, хотя работа ещё не закончена. Поджав губы, Кэтрин подошла к дивану и подняла с него то, над чем мурлыкала пару минут назад. Магические перевязи. Сахили внезапно сильно посветлели, посвежелели, и на них появилась более чёткая вязь рисунка. Я неверище уставился на артефакты, Доставшиеся мне лет 6 назад по великому блату от одного из сородичей по несчастью, то есть от мужика с даром подобным моему. Тот умер, а я забрал и без того уже потрёпанные сахили. Как их заполучил сам Сандерс, знал только я. Спёр в одной из гробниц, привезённых с раскопок на южном континенте. Парень вообще был не самым порядочным человеком. и зарабатывал на жизнь воровством и стукачеством на ближних. Крысятничал одним словом. А я тогда служил на страже закона и платил Сандерсу за информацию. Я же его и пристрелил, когда понял, что это он сдал меня и напарника преступной группировки за более солидную сумму. Сахили стали приятным бонусом для моей сильно расшатанной нервной системы. Они не только умели успокаивать лучше любых синтетических лекарств, но и помогали намного быстрее восстанавливать растраченный потенциал. У этих бинтов очень богатое прошлое, словно подслушав мои мысли, сообщила Кэтрин Поук. Никогда не работала с такой древностью, но они подсказали, Как и что нужно сделать, чтобы помочь? Дайте нам ещё 3 дня и получите их назад в полное распоряжение. Я неохотно кивнул, внезапно осознав, что у девицы и правда редкий дар не только донимать людей своим занудством, но и чинить души вещей. Так и быть, бросил вместо спасибо, а то ещё зазнается. А теперь идёмте. Розарим какой-нибудь ресторан и позавтракаем. С ног валюсь от голода. Только сначала в ванную комнату забегу на минутку. Хорошо, я пока оденусь. У меня всё здесь. Миссис Поук неловко ткнула пальцем на спинку стула, и её щёки тут же стали пунцовыми. Я посмотрел на то, что стало причиной стеснения, и увидел не только её платье, но и кружевной бюстгальтер. примерно третьего размера, хотя скорее второго с половиной. Мой любимый размер, подумал с тоской, чувствуя, как заныло в паху. Где бы найти жрицу любви на полчасика? Или хотя бы десерт и побыстрее. Спустя пару десятков минут мы вошли в огромный холл второго уровня и остановились у огромного таблоида крутящего рекламу с ресторанами и кафе, существующими на дирижабле. Куда вы предпочитали ходить, пока я отдыхал? спросил я миссис Поук, хотя уже сделал выбор в пользу кафе быстрого питания Райстик, повсеместно распространённого на севере. В Кеннингплейс, ответила клиентка, пальцем показывая вверх. Разумеется, Куда же ещё? Ресторан на этаже первого класса, и в бассейн она могла ходить только туда, причём за дополнительную плату. Иначе со второго уровня туда не пускают. А деньги? Я ведь не дал вам ни кредита из того, что получил от продажи драгоценностей. Я же говорила, что нашла в сейфе мужа южные банкноты. А здесь обнаружился обменник. Миссис Полк выглядела чрезвычайно довольной собой. Тот самый, что вдвойне уменьшает реальный курс существующий на континентах, не удержался от шпильки я. Вы считаете, мне нужно было голодать всё это время? Вскинулась Кэтрин. Ни в коем случае. Пока вы моя клиентка, никакой голодовки. Вы нужны мне здоровой, невредимой и платёжеспособной. Кстати, Расскажите. Неужели тяжело избавиться от привычки жить в роскоши? Уточнил, всё ещё изучая табло и предложенный на дирижабле выбор. Что? Она вспыхнула. Я видел это даже боковым зрением. Лицо залило краской, губы возмущённо сжались в тонкую нить. А какой роскоши речь? Вы, по всей видимости, Отказались от обедов и завтраков в номер, входивших в стоимость билетов, я прав? Они ведь не приносят еду на дорогих фарфоровых тарелках. Я понимаю. Дело не в привычках, мистер Боннер, и тарелки здесь ни при чем». «Тогда что?» – я повернул голову, и выжидающий замер. «Что заставляло вас каждый раз таскаться наверх?» «Необходимость блюсти репутацию». Выпалила Кэтрин, и тут же понизила голос, пугая, что её услышит проходящая мимо пожилая парочка. Мы люди не последнего сорта. А кто, по-вашему, живёт на втором уровне? Я усмехнулся, заметив тень непонимания на её лице, и добавил: Билеты сюда покупают люди последнего сорта. Правильно я понимаю? «Вы утрируете», – пробормотала она, окончательно смешавшись и затравленно оглядываясь, закончила в полголоса. «Я лишь говорю о том, что сама предпочитаю ходить на первый уровень и есть в ресторане, бренду которого доверяю. Еще не хватало мне слечь с отравлением». Она многозначительно вскинула бровь и сложила руки на груди. Намекала мое состояние в течение двух дней полета». решила поиграть в слова с собственным адвокатом забавно вздохнув стал объяснять неразумной женщине словно малому ребёнку очевидные для меня вещи директор Кеннингплейс уже несколько месяцев как разорен его рестораны вот-вот пойдут с молотка как и всё личное имущество а сам Дуглас Кеннинг сбежал бесследно пропав где-то в районе Туника. Чтобы отбить долги, его кредиторы стараются выжать по максимуму с действующего пока бизнеса, нагревая клиентов, приученных к качеству. Сказать вам, где они заказывают морепродукты и овощи, нет? Это я к тому, что не стоит вестись на красивую обложку, хорошо бы иногда проявлять бдительность. Но за эти махинации они и сами могут пойти под суд, поразилась Кэтрин. Могут, если кто-нибудь решится жаловаться и сможет доказать состоятельность своих заявлений. Только кому придёт в голову, что он отравился едой из такого знаменитого ресторана? Ну, заболел желудок, так это от мороженого, поглощённого на ночь также. Вот сволочи. Миссис Поук разъерённо взмахнула руками. Этого нельзя так оставлять. Само собой, согласился я. Когда закончим с вашим делом, расплатимся и попрощаемся, и дети покажут им. А пока идём в растик, отведаем пищу богов. Вы шутите? Отнюдь. Я преклоняюсь перед их блинчиками с клубничным джемом. На этой прекрасной фразе я решил закончить бестолковый разговор и отправился на встречу Еде. Она звала меня, манила и ждала, и я не смел отказать ей в близости. Но на нашем пути встала брюнетя стоя beast с глазами, лавившимися от ярости. Но кто-то может отравиться, и вообще люди имеют право знать те, кто ходит туда Это снобы идиоты в основной массе, так что по делам. Но я тоже хожу туда. Вы редкое исключение. Подарив леди зазнайке самую милую из возможных улыбок, я её обошёл и снова отправился в заданном желудком направлении. Я пытаюсь подружиться с вами, раздалось позади. Но вы всё время хамите и говорите гадости. «Да что с вами такое, мистер Боннер?» «Голод не тетка», — ответил я, надеясь лишь на то, что Кэтрин Погу быстро угомонится и не станет ломать комедию в стиле обиженной немфетки. «Что ж, тогда позвольте, я вас угощу». Она догнала меня и, схватив за локоть, остановила, указывая свободной рукой вправо. Там светилась вывеска «Контакт». некоего кафе со странным названием «Поешь-ка». «Хозяину заведения неплохо бы нанять талантливого маркетолога», – с сомнением проговорил я. «Название действительно ужасное». «Удивительно быстро», – согласилась миссис Поук. «Но еда там отменная». Тут наши взгляды снова встретились, мой неверящий и ее смущенный. Я не всегда ходила наверх, отводя глаза, призналась моя клиентка. Иногда вот сюда забегала. Один раз. А не что? Затащили вас силой? поражённо спросил я, снова рассматривая вывеску и пустой экран моноблока, где должны были прописать меню. Я зашла на запах. Закатив глаза, Кэтрин Поук цыкнула и потащила меня за собой. договаривая. Попробуйте сами, тогда поймёте. Но договоримся так. Понравится еда, значит, вы рассказываете мне, зачем мы летим на южный континент, да ещё в такой спешке. А если не понравится, спросил, уже чувствуя божественный запах куриного супа, желудок скрутило от предчувствия, а ноги сами несли вперёд. Тогда Я не стану доставать вас вопросами. Было мне ответом. Провокаторша как же захотелось покинуть помещение с воплем в душе. Вкус просто ужасен, но увы. В тот день я был слишком слаб духом и голоден, как стадо бегемотов после сезона случки. А подайте-ка нам всего и побольше. Щедре сообщил я сонному официанту, опережая его вопрос о заказе. И начнём со сладкого. Супа, тут же вклинилась одна моя слишком активная клиентка. Погрейте и подайте ему порцию вашего бульона с домашней лапшой, а после несите всё, что захочет. И мне чай с блинчиками и клубничный джем, если есть. Как скажете, миссис Поук. Радостно улыбнулся Пеньёк, сбегая от нашего столика в сторону кухни. Значит, были здесь всего раз. Прищурившись, уточнил я от чего-то совершенно не желая ругаться по поводу её незаконного вмешательства в мой рацион, но уступлю ей в малом, пусть решит, что чего-то достоин. Может быть, два раза? пожала плечами Кэтрин Поук, присаживаясь напротив, и второй раз за всё время открыто улыбаясь. Первое у них очень вкусно готовят, поверьте. А потом травитесь, если пожелаете. Я смотрел на неё, старательно сохраняя надменное выражение. Мне очень хотелось думать, что оно не подведёт, потому что любоваться женщиной напротив было неправильно. Это противоречило моим принципам. Да что там, почти всем. Но пришлось признаться себе, улыбка Кэтрин Поук меня очаровала, а как следствие, сбивала с толку. Но самым поразительным было то, что она этого не понимала. Муженёк взрастил в ней массу комплексов и привил синдром отличницы, а после бросил наигравшись. И последнее настораживало. Насколько я знал Роджера Поука, он всегда был очень жадный и дальновидный заразой. Тогда как такой человек мог сознательно упустить из рук Кетрин магический потенциал, который поражал. Нет. Что-то здесь было неправильно, нелогично. Ваша магия Заговорил я, нарушая тишину за нашим столиком. Давно она пропала, ну, перед тем, как проявить себя вновь. О, да. Кэтрин грустно кивнула, комкая салфетку со стола. Окончательно она перестала отзываться несколько лет назад. И что говорил на это ваш супруг? Родж? Ну, поначалу он был очень расстроен. Кэтрин уставилась в витрину. Явно погружаясь в воспоминания. Он помог искать специалистов от лекарей до мозгоправов. Все в один голос твердили, что дар меня не покинул, что выгорания не было, что всё вернётся, но ничего не возвращалось. И однажды Родж просто махнул рукой и мне велел смириться. Он тогда быстро поднимался по карьерной лестнице, и у него начался настоящий сдвиг по поводу репутации. Родж стал иначе одеваться, двигаться, говорить, всё время ездил на какие-то курсы, проходил дорогостоящее обучение, улетал в командировки, а я ждала его дома. Она выпрямилась и посмотрела прямо на меня. Я могу себе представить, как раздражало его. Потеряв дар, я не умела больше ничего, кроме как преданно ждать дома. Миссис Поук Я чуть склонился в её сторону и хмурясь, сказал очевидное: "Может быть, вас это удивит, но умение преданно ждать нынче не менее ценно, чем сейф, набитый драгоценностями. Просто ваш муж козёл обыкновенный из ряда парнокопытных и тугих на ум. И давайте на этом прекратим самобичевание". А то у меня на него аллергия. Кэтрин Поук удивлённо вскинула брови, открыла рот, чтобы что-то ответить, но передумала. Кивнув, она улыбнулась уголками губ и оставив в покое несчастную салфетку, вдруг выдала: "Мне нравится находиться в вашем обществе, Адам, хоть вы и ведёте себя как, а вот ты наш заказ". Перебил её я. намеренно громко радуюсь появлению официанта ненавижу признания подобного рода все эти милые тонкие женские штучки и не представляю как реагировать на подобное гораздо привычнее слышать что-то вроде негодяй хам сволочь ваш суп передо мной поставили слегка дымящуюся тарелку с бульоном от запаха которого снова свело внутренности «Сколько же я не ел горячего!» «Наверное, с тех пор, как принял заказ от предыдущего клиента, все-таки эта работа когда-нибудь добьет меня». «Вы напоминаете мне моего профессора из университета», услышал голос Кэтрин, уже заканчивая со своей порцией. «Такой же потрясающий?» спросил, не отрываясь от еды. «В некотором роде». Она помолчала, и договорила спустя несколько секунд. Ему было 102 года, и да, он потрясающий специалист, и в этом заключалась его беда. Отставив в сторону пустую тарелку, я откинулся на спинку стула и, вытерев губы салфеткой, выжидающий уставился на спутницу. Он умер два года назад. Отпив чай, Кэтрин подняла глаза и, и уставилась на меня, не мигая. «За работой!» Чинил очередную вещь и, как всегда, забыл о том, что сам не бессмертен. «Но до 100 лет он все же дожил!» Усмехнувшись, проговорил я, прекрасно понимая, к чему она ведет. «Это редкое везение!» «Везение здесь ни при чем!» «У профессора была жена!» Кэтрин тепло улыбнулась. Мне посчастливилось быть с ней знакомой. Она всё время ругалась, что он себя не жалеет, и буквально силком заставляла его оторваться от работы, делая перерывы на еду и сон. Так она стала для вас примером. Миссис Поук дёрнула подбородком, сцепила руки в замок и отвернулась. Я уже решил, что она наконец-то обиделась и замолчит, но не тут-то было. Быть такой женщиной в жизни талантливого мужчины большая радость, мне так казалось. Вроде как и ты вносишь свою лепту во все его шедевры, потому что стоишь на страже его здоровья. Глупость какая. Я налил себе чай, отпил немного и пояснил всё ещё молчавшей клиентке: "По-моему, приносить себя в жертву таким образом совершенно неправильно". Скажу больше, в большинстве случаев эту жертву не то, что не оценят, но и сбегут, отмахиваясь трусами к той, что будет заниматься собой и собственной карьерой. Но вы, разумеется, можете не верить мне. А я и не верила. Никому. А теперь поздно что-то менять в той жизни. Но видит Бог, в эту кабалу больше не сунусь. Не свяжетесь с талантливым мужчиной? я усмехнулся. Замуж не пойдёте? Что смешного? не поняла Кэтрин. То, что вы говорите. Я видел много таких. Они выпутываются из тяжёлого брака, зализывают раны, подвывая или стошно вопя, а потом, стоит только появиться на горизонте новому желающему взять их в жёны, не стоит встреч всех под одну гребёнку. Стои. Вы-то точно из той категории миссис Поук. Вас же хлебом не корми, да и кому-нибудь позаботиться, приласкать, подлатать шмотки, постирать носочки. Вы, идиот, мистер Боннер. Она вскочила с места, неловко махнув рукой, отчего едва не опрокинула свою чашку с недопитым чаем. Посмотрите на себя. На кого вы похожи? Настоящий бомж, надевший дорогой костюм с чужого плеча. Продолжайте. Я всё ещё скалился, а душа наполнялась счастьем. Как хорошо быть в родной стихии. Что, продолжать? Вы ведь и сам не слепой, взгляните в зеркало. Ну так помогите мне, Кэтрин. Я заломил бровь и раскинул руки в стороны. Вот он, клиент. Берите и извомум с головой, что потилотайте, кормите, ходить ещё и переспим. Мне очень нужно, обещаю, потом стану выглядеть немного лучше. Да и вам, похоже, не помешает. Да пошёл ты, прошипела она, обежав стол и приблизившись, чуть пригнулась, чтобы ткнуть в мою грудь указательным пальцем. Будешь подыхать падаль, а я не пошевелюсь. Так и знай. «Какая невоспитанность!» Я покачал головой. «Тыкаешь мне, словно мы уже давно любовники». «Да вы! Ты!» «Нет уж! Давай теперь без этих лицемерных, уважительных «вы!» Всю правду матку прямо в это избитое жизнью лицо!» Я оттолкнулся от спинки стула и подался навстречу разъяренной домохозяйке, Замерев в паре дюймов от неё, Кэтрин молчала, только дышала шумно, и взгляд её карих глаз был полон ярости, накопившейся не за один день. "Ну", подначил её я. "Пусть бежит, прячется в своей каюте на все оставшиеся 2 дня полёта, а там остынет и снова перейдём к делу. Я требую ответов", внезапно сказала она, выпрямившись. Быстро оглянувшись по сторонам, поправила густые тёмные волосы, рассыпавшиеся по плечам во время её марш-броска, глубоко вздохнула и вернулась на прежнее место. Ещё миг, и на губах миссис Полк появилась спокойная улыбка сытой кобры, после чего она абсолютно спокойно договорила: "Мы заключили сделку, когда вошли сюда. И ты, Адам, с удовольствием съел предложенный суп". Я моргнул, пытаясь прогнать мираж и никак не понимая, что и в какой момент пошло не так. Мы летим на юг, и я хочу знать, зачем? К чему эта спешка? И ещё. Почему ты ненавидишь моего супруга настолько, что согласился вести дело даже авансом? Вот вам и курица на сетка. Да. Не зря сестра всегда говорила, что придуманная мною классификация северных женщин совершенно неприменима к южным, с их жутким темпераментом. Ты ей доводы и рассудок, а она тебе сковородку в челюсть и перелом черепушки. А потом сама же помажет, подует и к бабке сводит за говорить синяки садины. Ну хорошо. Теперь я предупреждён, а значит, вооружён. Хотя признаюсь, ругаться с ним мне понравилось. Начнём с одного вопроса, а то я ещё слишком слаб, ответил я, окончательно справившись с удивлением. На выбор. Что тебе интереснее всего? Почему мы спешим? Я узнаю сама, как только окажемся на месте. Задумчиво, словно не ко мне обращаясь, проговорила Кэтрин. Я бы не был так уверен, но допустим. Анна смирила меня прохладным взглядом, полным неистового любопытства и опасения прогадать. О, я знал, что для неё интересней всего всех женщин, больше всего на свете волнуют чужие взаимоотношения. И тут уж нет разделения по цвету кожи, месту рождения или количеству кредитов на счетах. Есть только определённый образ мышления, мешающий им концентрироваться на своей жизни и заставляющий постоянно озираться в поисках новостей, сплетен, скандалов и интриг. Кэтрин не была исключением из золотого правила. Она терзалась от незнания, что же стоит между мной и её мужем. Но я не собирался делиться с ней этой маленькой тайной. возраст, который достиг небольшого юбилея 10 лет. именно столько нужно отмотать назад в моей памяти, чтобы вспомнить произошедшие события и понять, за что я возненавидел Роджера Поука. тогда ещё простого студента, находившегося на практике в небольшом, но славном городке на южном континенте. хеттрин стукнула чашкой по столу. и тем самым вернула меня в настоящее. Она продолжала смотреть так, словно я ее кровный враг, но молчала. «Эта игра начинает утомлять», — посетовал я, замечая, что наш с ней временный приют медленно наполняется посетителями. Пассажиры дирижабля просыпались и выползали из своих кают, чтобы поесть. «Если я спрошу о причинах вашей с Роджем вражды, Что получу в ответ? Кэтрин подалась вперёд и не дожидаясь от меня ни слова, договорила: "Для тебя, Адам Боннер, всё это игра, а для меня жизнь. Честно говоря, мне плевать, что за кошка между вами пробежала. Отбил ли он твою женщину, украл ли ваш общак, подставил я не знаю. Я думаю, что это знание для меня абсолютно лишнее. Я бы поаплодировал, но рука занята". Признался честно, накалывая на вилку кусок блинчика. Ты прекрасно врёшь. Но допустим, я поверил, что тебе плевать на причины. Тогда что хочешь услышать? Один вопрос, один ответ. Расскажи, в чём замешан Роджер сейчас? И из-за чего ему пришлось скрыться? Ты ведь следил за ним и многое знаешь. Я закашлялся, подавился десертом. Хороший вопрос, неожиданный. Я не совсем уловил логику. Только что было задано три вопроса. Я предложил выбрать один, а ты задала новый. Расскажи, что знаешь. Кэтрин сложила руки на груди. Я тоже что-то скажу. Баш на баш. С трудом проглотив еду, я запил её водой и подперев голову рукой, уставился на собственную клиентку. Хотелось понять, как я мог проглядеть, что где-то там есть мозг, настоящий, думающий. Но в одном я был прав. Она что-то стащила из квартиры перед тем, как их очистили. Больше ей нечего было бы мне рассказывать. Кажется, становится веселее, ухмыльнулся я. Но мой рассказ не предназначен для торопезных бесед, Кэтрин. К слову, ответь, фильмы какого жанра ты предпочитаешь? Мелодрамы, комедии, триллеры или боевики? Зависит от настроения. Так вот, сегодня будет триллер с нотками драмы, будешь смотреть? С огромным интересом, хотя, признаюсь, комедия меня устроила бы больше. Я могу попытаться шутить, предложил Криво. демонстрируя лучший свой оскал в знак подтверждения праведных намерений говорят чёрный юмор мой конёк не верь люди бессовестно лгут за те несколько дней что мы знакомы смеяться мне не хотелось ни разу это потому что у тебя нет чувства юмора обиделся я она обернулась и махнула рукой официанту после чего велела ему принести счёт Вышли мы молча, каждый думая о своём. Я взвешивал про себя то количество правды, что сможет вынести хрупкая психика клиентки, а она, судя по колючему взгляду, ждала подвоха и правильно делала.